Глава 26. Факт остается фактом. Капитан Дубченко раздражал меня, а я раздражала его. В его присутствии я резко тупела и не могла найти весомых аргументов. Как быстро Дубченко разубедил меня, что Андрей Мохов был связан с террористами. И если большинство улик действительно довольно сомнительны, то таджичка Зина ведь существует? Или нет? Не мог же Леонид Григорьевич, бывший следователь и по совместительству сосед с третьего этажа, ошибиться? Или память подвела старого сыскаря? «Девушка Зина — это единственный реальный человек, за которого я могла зацепиться. На следующий день я отправилась на поиски продавщицы». Ближайший к дому Андрея супермаркет оказался «пятерочкой». Это был маленький тесный вонючий магазин, из рыбного отдела там была только морозильная камера с замороженными креветками. Я прошла чуть дальше по улице и наткнулась на Большой Седьмой Континент, где уже присутствовал полноценный рыбный отдел. В аквариуме даже плавали карпы. За прилавком стояла настоящая восточная красавица, молоденькая, лет двадцати, с яркими черными глазами и густыми волнистыми волосами. «Луналикая», — так бы я одним словом описала Зину. Именно это имя значилось на бейджике на груди продавщицы, так что у меня не осталось никаких сомнений. По крайней мере, сосед не обманул. Красавица существует. Но имеет ли она какое-либо отношение к Андрею? Это я и собиралась выяснить. «Что вы хотите?» С приветливой улыбкой обратилась ко мне Зина. Я, битых 10 минут, мучила ее расспросами, какая рыба самая свежая, чем сибас отличается от трески и вообще, почему все так дорого. Не потому, что у меня задатки садистки, просто я не знала, с чего начать нелегкий разговор. Я так замучила Зину, что, казалось, даже карпы в аквариуме смотрели на меня сукаризной, а сама девушка и бровью не повела. Спокойно и терпеливо отвечала на мои вопросы. Вот она, восточная покорность, которая сводит мужчин с ума. «Вы знакомы с Андреем Моховым?» Наконец спросила я. Зина так испугалась, что даже отпрянула назад. «Вы его жена?» «Нет», — поспешила я ее успокоить. «Я совершенно посторонний человек. Извините, что отвлекаю вас от работы. Хотела задать несколько вопросов об Андрее». Подошла покупательница, попросила взвесить филе горбуши. Потом другая дама долго выбирала селедку, чтобы пожирнее, но не слишком. Наконец ей приглянулась одна тушка. Дама ушла с покупкой в пакете. «Мы можем поговорить в спокойной обстановке?» – спросила я. Зина бросила взгляд на настенные часы. «Через полчаса у меня будет перерыв на пять минут. За это время мне надо успеть сходить в туалет, выпить чашку чаю с бутербродом и поговорить с вами. «Боюсь, разговор будет долгим. Я расследую обстоятельства смерти Андрея, так что...» Договорить я не успела. «Андрей уже умер?» Воскликнула девушка и грохнулась в обморок. К счастью, она не ударилась головой при падении. Аккуратно сползла по витрине с рыбой. Я бросилась к ней за прилавок и легонько похлопала по щекам. Зина никак не отреагировала. Сюда! крикнула я, продавщица из соседнего отдела. Скорее! Зе плохо. Принесите аптечку на шатырный спирт! Женщина примчалась с пузырьком на шатыря и ваткой. От на шатыря Зина очнулась и открыла глаза. Давайте перенесем ее в спокойное место, предложила я. А вы ей кто? поинтересовалась продавщица, нахально разглядывая меня с ног до головы. На ее бейджике значилось имя Ольга. Знакомая привезла новости от родственников из Ферганы. Ой, Фергана — это же Узбекистан! К счастью, любопытная торговка была не сильна в географии. «Ишь, как Зинка-то ты разволновалась — довольно заметила она. «Видать, плохие новости!» «Очень!» — подтвердила я. И Ольга расплылась в улыбке. Я посочувствовала таджичке. Тяжело быть красавицей в женском коллективе. Зина смогла встать на ноги. Вдвоем с Ольгой мы отвели девушку в подсобное помещение, похожее на коморку ночного сторожа, и усадили на старенький продавленный диван. «Я подменю тебя в отделе, только ты недолго тут прохлаждайся», сказала Ольга и ушла. Мы с восточной красавицей остались наедине. Девушка постоянно нюхала ватку с нашатырем. Я села рядом с ней на диван. «Зина, вы спросили, Андрей уже умер. Значит, вы знали, что он должен умереть?» Осторожно спросила я. «Это я виновата в его смерти!» Зина едва шевелила бескровными губами. «Только я одна!» И она горько заплакала. «Вот оно, признание!» «Получается, Яна была права! Красивая женщина помогала террористам завлечь Андрея в преступную группировку!» «Да, вы виноваты!» Сурово сказала я. «Вам надо во всем признаться, ФСБ. Вы же понимаете, что при взрывах гибнут невинные люди, гибнут дети. Как вы идете на такое? Или они вас заставляют? Вы должны найти в себе силы выйти из организации. ФСБ вас защитит. Есть программа защиты свидетелей. Вам придется порвать с вашим преступным окружением». Девушка захлопала мокрыми ресницами. «О чем вы говорите?» «Какие взрывы? Я совсем ничего не понимаю». «Вы состоите в террористической организации, так?» «Нет, не состою». «Глупо отрицать, я все знаю. Террористы использовали вас, чтобы завербовать Андрея». «Нет же!» — упрямо мотала головой Зина. «Тогда почему вы считаете, что виновны в его смерти?» «Андрей сам знал, что скоро умрет». Он говорил мне об этом много раз, только я ему не верила. Он говорил, что умрет из-за любви, его убьет мужчина из ревности. Он был уверен, что это обязательно случится, изменить судьбу невозможно. Значит, Андрея убили из ревности к вам, и вы знаете убийцу?» Красавица еще раз понюхала ватку, собралась силами и сказала. «Я думаю, Андрей убил мой бывший мужчина, он русский, его зовут Коля. Я жила с ним полгода. Он предложил пожениться, оформить мне российское гражданство. И вдруг появился Андрей. Он сразил меня тем, что назвал меня настоящим именем. Пришел сюда в рыбное отдел и назвал настоящим именем». «А вы не Зина?» – удивилась я. «Зина, я только для русских покупателей. На самом деле меня зовут Зулхамор». Переводится с таджикского как «та, которая очаровывает, опьяняет». «Какое красивое имя! И очень вам подходит!» «Откуда же Андрей его узнал, как думаете?» «Он сказал, что ему назвали в Астрале». «Где?» — не поняла я. «В Астане? Это, кажется, столица Казахстана». «В Астрале!» — произнесла по слогам Зина. «Астрал! Это потусторонний мир, мир духов!» Он существует одновременно с нашим. Туда можно заходить и узнавать будущее, путешествовать в прошлое, получать любую информацию о людях, событиях, предметах. Можно, например, вынести оттуда формулу лекарства, которая спасает от рака. Однажды кто-нибудь обязательно ее вынесет, когда существа из астрала это позволят. Я закатила глаза. О, Господи, я имею дело с сумасшедшей. «Что-то в последнее время я притягиваю безумцев как магнитом», — собеседница это заметила. «Я знаю, как это дико звучит, знаю. Я сама так же сначала подумала. Я даже испугалась и хотела убежать. Но потом Андрей сказал то, чего знать никак не мог. Когда мне было 10 лет, мои родители погибли в аварии. Они ехали на автобусе, он врезался в самосвал, перевернулся и взорвался». — Возможно, Андрей узнал это от кого-то из ваших земляков, — скептично заметила я, — как и ваше настоящее имя. — А потом Андрей сказал, чем я занималась, когда услышала эту страшную новость. — Я воровала дыню с соседской бахчи. Этого никто знать не мог, а он увидел это в Астрале. — Вы росли в бедной семье, — посочувствовала я. — У вас не было собственной бахчи? — Была. Просто когда ты ребенок, соседская дыня кажется слаще. Ох, милая. К сожалению, эта иллюзия вместе с детством не проходит.